Глава шестая. К чему может привести встреча с церковным старостой? Куда ездил Мариус, станет ясно дальше. Мариус отсутствовал три дня. По возвращении в Париж он отправился в библиотеку юридического факультета и потребовал комплект монитера. Он прочитал от корки до корки весь монитор. Все исторические сочинения о республике и империи, мемориал Святой Елены, воспоминания, дневники, бюллетени, воззвания — он проглотил все. Встретив впервые имя отца на страницах бюллетеней Великой Армии, он целую неделю потом был как в лихорадке. Он побывал у генералов, под начальством которых служил Жорж Понмерси, в том числе У графа Г. Церковный староста Мабев, которого он посетил вторично, описал ему образ жизни полковника, не имевшего ничего, кроме пенсии, рассказал ему о его цветах и уединении в Верноне. Так Мариусу удалось узнать до конца этого редкостного, возвышенной и кроткой души человека это сочетание льва и ягненка, каким был его отец. Между тем, погруженный в свои изыскания, поглощавшие его время и мысли, он почти перестал видеться с Жиль-Норманом. В положенные часы он появлялся к столу, а потом его было не сыскать. Тетка ворчала, а дедушка Жиль-Норман посмеивался. «Хе — Хе-хе, пришла пора, девчонок. Иногда старик прибавлял, — я-то думал, черт побери, что это интрижка, а это, кажется, настоящая страсть. Это и в самом деле была настоящая страсть. Мариус начинал боготворить отца. Во взглядах его также совершался переворот. Переворот этот имел множество последовательно сменявшихся фазисов. Поскольку описываемая нами является историей многих умов нашего времени, мы считаем небесполезным перечислить и шаг за шагом проследить эти фазисы. Прошлое, в которое он заглянул, ошеломило его. Он был прежде всего ослепленным. До тех пор республика, империя были для него лишь отвратительными словами. Республика Гильотины, встающая из полутьмы, империя саблею в ночи. Бросив туда взгляд, он с беспредельным изумлением, смешанным со страхом и радостью, увидел там, где ожидал найти лишь хаос и мрак, сверкающие звезды Мирабо, Верньо, сен жюста Робеспьера, Камилы де Мулена, Дантона и восходящее солнце Наполеона. Он не понимал, что с ним, и пятился назад, ничего не видя, ослепленный блеском. Когда первое чувство удивления прошло, он, понемногу привыкнув к столь яркому свету, стал воспринимать описываемые события, не чувствуя головокружения, и рассматривать действующих лиц без содрогания. Революция, империя отчетливо предстали теперь перед его умственным взором. Обе эти группы событий, вместе с людьми, которые в них участвовали, свелись для него к двум фактам величайшего значения. Республика — к суверенитету прав гражданина, возвращенных народу. Империя — к суверенитету французской мысли, установленному в Европе. Он увидел за революцией великий образ народа, за империей — великий образ Франции. И он признал в душе, что все это прекрасно. Мы не считаем нужным перечислять здесь все, что при этом первом, слишком общем суждении, ускользнуло от ослепленного взора Мариуса. Мы хотим показать лишь ход развития его мысли. Все сразу не дается. Сделав эту оговорку, относящуюся как к сказанному выше, так и к тому, что последует ниже, продолжим наш рассказ. Мариус убедился, что до сих пор он так же плохо понимал свою родину, как отца. Он не знал ни той, ни другого, добровольно опустив на глаза темную завесу. Теперь он прозрел и испытывал два чувства. Восхищение и обожание. Его мучили сожаление и раскаяние, и он с горестной безнадежностью думал о том, что только могиле можно передать ныне все то, что переполняло его душу. Ах, если бы отец был еще жив, если бы он не лишился его, если бы Господь по своему милосердию и благости не дозволил отцу умереть, как бы он бросился? Как бы кинулся к нему, как бы крикнул «Отец, я здесь, это я, у нас с тобой в груди бьется одно сердце, я твой сын». Как горячо обнял бы он его побелевшую голову, сколько слез пролил бы на его седины, как любовался бы шрамом на его лице, как жал бы ему руки, как поклонялся бы его одеждам, лобызал бы его стопы. «Ах, почему, отец?» Скончался так рано, до срока, не дождавшись ни правосудия, ни любви сына. Грудь Мариуса непрестанно теснили рыдания, сердце поминутно твердило, увы, он становился, и теперь уже по-настоящему все серьезнее и строже, все тверже в своих убеждениях и взглядах. Ум его, озаряемый лучами истины, поминутно обогащался. В Мариусе происходил процесс внутреннего роста. Он чувствовал, что возмужал благодаря двум сделанным открытиям. Он нашел отца и родину. Теперь все раскрывалось перед ним, как если бы он владел ключом. Он находил объяснение тому, что ранее ненавидел, постигал то, что ранее презирал. Отныне ему стало ясно провиденциальное значение, божественное и человеческое великих событий, проклинать которые его учили, и великих людей, в ненависти к которым его воспитали. Едва успев отказаться от своих прежних воззрений, он считал их уже устаревшими, и, вспоминая о них, то возмущался, то посмеивался. От оправдания отца... Он, естественно, перешел к оправданию Наполеона. Надо заметить, что последнее далось ему нелегко. С раннего детства его пичкали суждениями о Бонапарте, которых придерживалась партия 1814 года. А все предрассудки, интересы и инстинкты реставрации стремились исказить образ Наполеона. Наполеон вселял этой партии еще больший ужас, чем Робеспьер. Она довольно ловко воспользовалась усталостью нации и ненавистью матерей. Бонапарта она превратила в почти сказочное чудовище. Чтобы сильнее поразить воображение народа, в котором, как мы уже отмечали, было много ребяческого, партия 1814 года показывала Бонапарта под всевозможными страшными масками, от Тиберия до нелепого пугала, начиная с тех, что нагоняют страх, сохраняя все же величественность и кончая теми, что вызывают смех. Тиберий, римский император, 1437 годы, известный жестокостью и коварством. Итак, говоря о Бонапарте, каждый был волен рыдать или хохотать. Лишь бы только в основе лежала ненависть. Никаких иных мыслей по поводу этого человека, как было принято его называть, никогда и не приходило в голову Мариусу. Он утверждался в них благодаря упорству, свойственному его натуре. В нем сидел ненавидящий Наполеона маленький упрямец. Однако чтение исторических книг, А в особенности знакомства с историческими событиями по документам и материалам мало-помалу разорвали завесу, скрывавшую Наполеона от Мариуса. Он почувствовал, что перед ним нечто громадное, и заподозрил, что в отношении Бонапарта ошибался не менее, чем в отношении всего остального. С каждым днем он все прозревал и прозревал. На первых порах, почти с неохотой, а затем с упоением, словно влекомый неотразимыми чарами, начал он медленное восхождение, поднимаясь шаг за шагом, сперва по темным, далее по слабо освещенным и, наконец, по залитым сияющим светом ступеням энтузиазма. Как-то ночью он был один в своей комнатке под кровлей. Горела свеча. Он читал, облокотившись на стол у открытого окна. Простиравшаяся перед ним даль навивала мечты, и они смешивались с его думами. «Как дивно твое зрелище, ночь!» Слышатся глухие, неведомо откуда доносящиеся звуки. Раскаленным угольком мерцает Юпитер, в двенадцать раз превышающий по величине земной шар. Небо черное, звезды сверкают, мир кажется необъятным. Он читал бюллетени Великой Армии, эти героические строфы, написанные на полях битв. Имя отца он встречал там время от времени, имя императора — постоянно. Вся Великая Империя открывалась его взору. Он чувствовал, как душа его переполняется и вздымается, словно прилив. Минутами ему чудилось, будто призрак отца, проносясь мимо, как легкое дуновение, что-то шепчет ему на ухо. Им все сильнее овладевало какое-то странное состояние. Ему слышались барабаны, пушки, трубы, размеренный шаг батальонов, глухой отдаленный кавалерийский галоп. Он подымал глаза к небу и глядел на сиявшие в бездонной глубине громады созвездий потом снова опускал их на книгу, и тут перед ним вставали беспорядочно движущиеся громады иных образов. Сердце его сжималось. Он был в выступлении, он весь дрожал, он задыхался. Вдруг, сам не понимая, что с ним и кто им повелевает, он встал, протянул руку в окно и, устремив взгляд во мрак, в тишину, в туманную бесконечность, В беспредельный простор воскликнул «Да здравствует император!» В эту минуту со старым было покончено. Корсиканское чудовище, узурпатор, тиран, нравственный урод, возлюбленный своих родных сестер, комедиант, бравший уроки у Тальма, явский отравитель, тигр, бонапарти... Все это исчезло уступив место в его уме загадочному, всепоглощающему, ослепительному сиянию, в котором на недосягаемой высоте сверкал бледный призрак мраморного Цезаря. Для его отца император был лишь любимым полководцем, которым восхищаются и которому со всей преданностью служат. Для Мариуса он представлял собой нечто большее, Он являлся избранным судьбой, зодчим государства французской формации, унаследовавшего от государства римской формации владычество над миром, мастером чудодейственного разрушения, продолжателем дела Карла Великого, Людовика XI, Генриха IV, Ришелье, Людовика XIV и Комитета общественного спасения. Разумеется, у него были недостатки. Он совершал ошибки, даже преступления. Иными словами, был человеком, но царственным в своих ошибках, блистательным в своих недостатках, могущественным в своих преступлениях. Он был избранником, заставившим все народы заговорить о великой нации. Больше того, олицетворением самой Франции. Побеждая Европу своим мечом, Он побеждал мир своим светом. Для Мариуса Бонапарт был лучезарным видением, которому суждено, охраняя грядущее, вечно стоять на страже границ. Он видел в нем деспота, но и диктатора, деспота, выдвинутого республикой и явившегося завершением революции. Подобно тому, как Иисус был человеком, Наполеон стал для него народы человеком. Как всякий неофит, опьяненный новой верой, Мариус стремился приобщиться к ней и хватал через край. Это было в его натуре. Стоило ему отдаться какому-нибудь чувству, и он уже не мог остановиться. Им овладело фанатическое увлечение наполеоновским мечом, сочетавшееся с восторженной приверженностью наполеоновской идеи. Он не замечал, что, восторгаясь гением, заодно восторгается и грубой силой. Иными словами, создает двойной культ — божественного и звериного начала. Он допускал много других ошибок. Он принимал все безоговорочно. В поисках истины можно выйти и на ложную дорогу. При исполненной безграничного доверия он соглашался со всем. Осуждая ли преступления старого режима, оценивая ли славу Наполеона, он, однажды вступив на новый путь, уже не признавал никаких поправок. Как бы то ни было, шаг чрезвычайной важности был сделан. Там, где раньше он видел падение монархии, он увидел возвышение Франции. Угол зрения его изменился. Теперь то, что казалось закатом, стало восходом. Он повернулся в противоположную сторону. Родные Мариуса и не подозревали о совершавшемся в нем перевороте. Когда же в процессе этой скрытой работы над собой ему удалось наконец окончательно сбросить с себя старую бурбонскую и ультраправую оболочку, совлечь одежды аристократа якобита, и кабита и раилиста и превратиться в революционера, демократа и почти республиканца, он отправился к граверу на набережную орфевр и заказал сотню визитных карточек на которых стояла барон Мариус Пон-Мерси. Якобиты — английские дворяне, приверженцы короля Якова II, изгнанного в 1688 году окрепшей английской буржуазии, которая посадила вместо него на престол Вильгельма Аранского, Вильгельма III. Все это явилось следствием происшедшей в нем перемены, всецело определявшейся его тяготением к отцу. Но так как у Мариуса не было знакомых, и он не мог оставлять карточки у портье, он положил их в карман. Другим естественным результатом этой перемены явилось следующее. Чем ближе делался Мариусу отец, тем дороже ему становилась память о нем и все, за что в течение двадцати лет боролся полковник. Тем больше внук отдалялся от деда. Нрав Жиль-Нормана, как указывалось выше, давно был не по душе Мариус. В их отношениях замечался разлад, обычный между серьезными молодыми людьми и фривольными стариками. Легкомыслие Жеронта всегда оскорбляет и раздражает меланхолию Вертера. Пока оба придерживались одинаковых политических взглядов, это служило для Мариуса своего рода мостом, переброшенным от него к жиль Норману. Стоило мосту рухнуть, как между ними образовалась пропасть. Помимо этого, Мариуса приводила в неописуемое негодование мысль, что именно он, Жиль Норман. Из-за каких-то глупых соображений безжалостно отнял его у полковника, лишив таким образом отца сына, а сына лишив отца. В чувстве глубокой любви к отцу Мариус дошел почти до ненависти к деду. Впрочем, как мы уже сказали, все это никак не проявлялось внешне. Мариус становился только все холоднее и холоднее. Бывал молчалив за столом и редко оставался дома. Когда тетка бранила его за это, он кротко ее выслушивал и ссылался на занятость, на лекции, экзамены, семинары и тому подобное. А дед, продолжая считать непогрешимым свой диагноз, все твердил влюблен, в таких делах меня не проведешь. Время от времени Марюс отлучался из города. — Да куда же он ездит? — недоумевала тетка. В одной из таких поездок, всегда очень коротких, выполняя завет своего покойного отца, он отправился в Монфермель и попытался разыскать бывшего ватерлоусского сержанта, трактирщика Теннердье. Трактир оказался закрытым. Теннердье, как выяснилось, разорился, и никто не знал, что с ним сталось. Занятый розысками, Мариус четыре дня не был дома. — Ну, разумеется, куролесит. — заявил дед. Между тем стали замечать, что на груди под рубашкой Мариус что-то носит на черной ленточке, надетой на шею.